Многие родители в нашей стране доверяют своих детей работникам дошкольных учреждений, в которых проводится целый комплекс оздоровительно-воспитательных мероприятий, направленных на обеспечение здоровья и полноценное развитие детей. Известно, что родители вносят за содержание малыша небольшую сумму, а основной расход берет на себя государство. Расход государственных средств на содержание ребенка в детском дошкольном учреждении во много раз превышает плату родителей. В последние годы, благодаря постоянному улучшению системы общественного воспитания детей, наблюдается четкая тенденция на увеличение этих средств. Строятся прекрасные здания для детских дошкольных учреждений, снабженные современным оборудованием, а также всеми необходимыми пособиями и игрушками. Если вы отдали своего малыша в ясли или сад, то должны быть уверены в том, что там работают люди, хорошо знающие порученную им работу и с любовью относящиеся к детям. Действительно, все работники, от заведующей до школьным учреждением до няней, люди, безгранично преданные детям и своему нелегкому труду. А насколько тяжел и ответствен их труд, представить нетрудно каждой матери и каждому отцу. В дошкольном учреждении детей обслуживают и воспитывают большое число сотрудников, в том числе работники пищеблока, музыкальный работник, педагог, медицинские работники, но ближе всего с детьми общаются сестра-воспитательница и няня. В настоящее время все мероприятия, которые проводятся с малышами в яслях и саду, основаны на глубоких теоретических исследованиях, и обобщении опыта многих детских учреждений. В Советском Союзе в области общественного воспитания достигнуты крупные успехи. Более 130 тысяч детских яслей, садов и яслей садов посещают более 50% всех детей дошкольного возраста. предстоит разрешить еще многие проблемы. Как облегчить состояние детей в период адаптации к новым условиям, как снизить и предупредить высокую еще заболеваемость детей острыми респираторными и другими заболеваниями. Мать оставляет сына или дочь в яслях и в течение всего дня спокойно трудится. А в это время ребенка опекают заботливые руки. Малыша несколько раз накормят, с учетом основных требований к детскому питанию, уложат спать в положенное время, обеспечат прогулкой, проведут занятия по развитию основных умений, в том числе и музыкальные занятия, выполнят другие необходимые оздоровительно-воспитательные мероприятия. На территории дошкольного учреждения, где дети гуляют, предусмотрены игровые и спортивные площадки, зеленые насаждения. Работникам дошкольных учреждений известны санитарные нормы для оборудования, в том числе детской мебели и игрушек, режимы помещения, в котором спят, едят, играют дети. В то же время особые требования предъявляются и к персоналу детских учреждений от соблюдения правил личной гигиены, внешнего вида сестер-воспитательниц и нянь, людей ближе всего общающихся с детьми. Они, как и вы, родители, должны быть образцом для малышей во всех отношениях. Со своей стороны дошкольные учреждения требуют от родителей выполнения ряда обязательств. так как только совместная, слаженная работа семьи и дошкольного учреждения может обеспечить оптимальные условия для укрепления здоровья и развития малыша. Во всех детских дошкольных учреждениях, на стендах и плакатах вывешены письменные обращения к родителям, содержащие основные правила обязательства. Суть их сводится к следующему. Ни в коем случае нельзя отводить малыша в ясли, если он нездоров. В таких случаях надо вызвать на дом детского врача и предупредить дошкольное учреждение о болезни ребенка. Если ребенок поступает в ясли сад впервые, то родители должны заранее, не меньше чем за месяц, ознакомиться с работниками группы, новыми условиями жизни малыша. Утром следует приводить малыша в группу не позднее установленного времени. Одежда его должна быть чистой, ребенка необходимо снабдить сменным бельем и обувью,